Он вернулся к себе и переоделся в простой дорожный костюм. «Теперь», — подумал он, — «надо следить за своим взглядом». Было еще только половина шестого, а обед начинался в шесть. Он прошел в гостиную, где никого не было. При виде голубого диванчика он растрогался до слез. Вскоре его щеки запылали. «Надо покончить с этой дурацкой сентиментальностью!»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 пошел взглянуть на лестницу садовника. Цепь, вырванная им при обстоятельствах, увы, тогда все было иначе, не была починена. В порыве безумия Жульен поднес ее к губам. Долго бродил он, переходя из гостиной в сад, и, наконец, почувствовал себя страшно утомленным. Это был первый достигнутый им успех, очень его обрадовавший. Мой взгляд будет казаться потухшим и не выдаст меня». Постепенно все начали собираться в салон. Никогда еще сердце Жульена не замирало так мучительно всякий раз, как открывалась дверь. Сели за стол. Наконец появилась мадмуазель де Ламоль, верная своей привычке заставлять себя ждать. Она сильно покраснела, увидав Жульена. Ей не сообщили о его приезде. По совету Каразова Жюльен взглянул на ее руки. Они дрожали. Чрезвычайно взволнованный этим открытием, он был до того счастлив, что казался лишь утомленным. Господин Деламоль рассыпался ему в похвалах. Маркиза заговорила с ним и обратила внимание на его усталый вид. Жюльен повторял себе ежеминутно.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 Жюльен поместился возле маршальши так, чтобы Матильда не могла видеть его лица. Усевшись таким образом по всем правилам искусства, он начал самым неумеренным образом восхищаться госпожой Дефервак. Фервак. Одно из 53 писем, подаренных ему князем Корозовым, начиналось как раз тирадой восхищения. Маршельша объявила, что едет в оперу. Жюльен последовал за ней. Он нашел там кавалера дебовуази, который провел его в ложу камер юнкеров, находившуюся рядом с ложей госпожи де Фервак. Жюльен не спускал с нее глаз. — Мне следует, — сказал он себе, — вернувшись домой, вести журнал своей атаки, иначе я перезабуду все мои маневры. Он заставил себя написать две или три страницы об этом скучном предмете.